Глава 26. Ответы на вопросы простые и не очень. «Фей!» Я отбросила свое грозное оружие, пробормотала извинения Лейту и через две ступеньки побежала к Феодору. «Здравствуй, Лилия!» Король счастливо улыбнулся и прижал меня к себе. А у его ног, радостно повизгивая, крутился Пигги. «И ты здесь, малыш!» — подхватила поросенка на руке. «Он привел нас к тебе и яростно сражался с Даремилом», — добавил Феодор. «Ты мой герой», — сказала я Пигги, обняв питомца крепче. «А я?» — король надулся, но в глазах блестели смешинки. «И ты, несомненно», — заверила его. «И ледь тоже». Друг Феодора потирал шишку, наливающуюся на голове. Я всплеснула руками. «Давайте выбираться отсюда, тут магия не действует. Я подлечу, Лейта будет как новенький. Мне бы и как старенький не помешало». Буркнул маг, но поплелся за нами с Феодором. Хорошо хоть не с горяча. Предупреждать ведь надо, что спускаются свои. Но перед Лейтом стало стыдно. Ему я тоже была безумно благодарна. А где Даремил? Впрочем, ответ я получила сразу же. Даремил лежал в комнатке наверху. Магия Феодора спеленала его как младенца. Советник только зыркал на меня шальными глазищами. Да ему волю задушил бы. Я поежилась и крепче прижалась к Феодору. Пигги же недовольно косился на поверженного врага. «Какой боевой поросенок!» После полумрака подземелья, оказалось, что все комнатушки расположены под землей, я едва не ослепла от солнечного света. А ведь был уже вечер, и солнце клонилось к закату. Неужели выбрались? Ведь тащил Даремила, фей поддерживал меня под локоть, чтобы не упала. Как только мы оказались на поверхности, я выпустила пигги, усадила Лейта на поваленный столб и принялась лечить. Шишка уменьшалась на глазах, а затем и вовсе исчезла. «Прости», — повинилась перед ним. «Я не хотела». «Ничего страшного, принцесса», — улыбнулся Мак. «Уверен, Даремил пожалел, что связался с вами». «Скорее уж с вами. Я оказалась бессильна». Захотелось пореветь Феодору в рукав, но я удержалась. Еще чего. Принцессы Ардонии так просто не сдаются. И уж точно не поливают слезами женихов. Пусть вроде бы и бывших, но об этом мы еще поговорим. «Ваше Величество!» «Главное, прибыли вовремя», — пробормотал Феодор, разглядывая появившуюся стражу. «Заберите советника Даремила и проводите в тюрьму» а для ее высочества найдите экипаж. Я без тебя, без вас не поеду. Страх поднял голову. Хорошо, миролюбиво ответил Феодор. Я поеду с тобой, а стража позаботится о моем коне. Так-то лучше. Пока же нам оставалось сидеть на том самом бревнышке рядом с Лейтом, дышать свежим воздухом и ждать, когда стражники справятся с поставленной задачей. Наконец экипаж был найден. Фелично помог мне в него сесть и подал поросенка. Сам забрался следом. Алейт решил вернуться в столицу верхом. Видимо, до сих пор меня побаивался. И это я его не изводила, как Феодора, а всего лишь крышкой приласкала. Бедняга. Ты страшно в гневе лили? усмехнулся король, наблюдая за бегством друга. «Не в гневе я тоже страшна», — вздохнула, опуская голову ему на плечо. «И очень перед тобой виновата». «Забыли», — ответил мой любимый. «Я, конечно, думал временами, что Ардония останется без королевы, но хорошо все то, что хорошо заканчивается». «А все закончилось?» Я приподняла голову. «Плохое, да», — улыбнулся Феодор. «Надеюсь». Что-то устала я. Наверное, запал закончился. Поэтому пригрелась в объятиях Феодора и сама не заметила, как уснула. А проснулась от того, что меня бережно куда-то несли. «Фей!» – позвала ласково. «Что, Лили?» – откликнулась моя нянька. «Отпусти, я сама пойду». «Нет уж, недалеко осталось. Потерпи». И я снова прижалась к нему. А минуту спустя двери перед нами открылись, и Феодор усадил меня на диванчик в родной башне. Как-то быстро я к ней привыкла. «Побудь пока тут», — попросил король. «А я разберусь с Даремилом и прочими делами, хорошо?» «Да», — согласилась покорно. «Только дай мне на чем написать письмо дяде петру и разрешаю отправить по магической почте». «Конечно, точно!» Феодор стукнул себя по лбу. «Я же получил письмо от твоего отца. Он реально угрожал мне всеми карами, если не верну его дочь». «Папа нашелся. Я едва не подпрыгнула, но тут же сникла. А может, это дядя Петр написал от его лица? Лучше обращусь к нему». «Как считаешь нужным?» Феодор поднялся, принес письменные принадлежности, магический конверт и оставил одну. А я заметила, как дрожат руки. От всего пережитого и от боязни разочароваться. Ведь возвращение отца – это слишком большая надежда. Как бы хотелось в нее поверить. «Дорогой дядя Петр, написала я, – «спешу тебе сообщить, что у меня все хорошо». Да, были некоторые приключения, но все закончилось благополучно, и я снова во дворце Феодора. Хочу сказать, что передумала разрывать помолвку с королем Леонсе. Не знаю, как на это посмотрит он сам, но надеюсь, что положительно. Так что, как только узнаю дату свадьбы, сообщу, чтобы ты успел приехать. Фей говорит, что получил записку от моего отца. Скажи, это правда? Или письмо-подделка? Я так боюсь твоего ответа. Обо мне не волнуйтесь. Леонса прекрасна, и я к ней привыкла. Но очень скучаю и хочу тебя видеть, Лилия. Вздохнула и запечатала магический конверт. Он вспыхнул и исчез, а я прилегла, ожидая ответа. Не дождалась и уснула. Феодор быстро шел по коридорам дворца. В его кабинете собрались верные друзья. Лейт, Эдинор и Робер. Жальника здесь нет. Все трое ждали новостей. И пусть пока их особо не было, Фей хотя бы сам хотел понять, что главный этап приключений закончился. Можно немного отдохнуть, перевести дух и... Постараться завоевать руку и сердце любимой девушки. В том, что он снова сделает Лилии предложение, Фей не сомневался. Принцесса стала его жизнью, и только потеряв ее, король понял, насколько ошибался, когда думал, что сможет так просто отпустить свое счастье. — Ваше Величество! — друзья поклонились, но фей только отмахнулся. — Без церемоний, — сказал им. — Что нового? — Волнения в городе прекратились, — доложил Робер. — Зачинщики найдены. Понятное дело, не все, но те, которых мы нашли, указали, от кого получили деньги. А уже те, кто им платил, признались, что им отдал приказ герцог Дорамил. Кстати, что будем делать с Дорамилом, фей? Хочу с ним поговорить, вздохнул король. Все-таки он мой наставник и всегда заботился о благе Леонце, так что пока не принял решение. Понимаю, а с зачинщиками что? Сыпьте плите и выгоните из столицы. Для начала на год. Естественно, пусть кто-то проследит, где они осядут. Не хочу потом неприятных сюрпризов. А они вполне могут быть, раз уж самые близкие люди предают. Конечно, об этом фей не стал говорить вслух, но подумал. Мысли были слишком тяжелыми. Давили камнем на грудь. В двери кто-то поскребся. «Входите!» — сказал фей. Никто не вошел. Тогда Лейд подошел к двери, открыл ее, и в кабинет вбежал поросенок, уже с новым белым бантиком, отмытый от дорожной пыли. «Видимо, не нашел Лили», — решил Феодор, а поросенок крутился вокруг него, пока его не взяли на руке. «Совсем ручной. Придется отнести невесте. А потом пообщаюсь с Дарамилом и решу, как с ним быть». Из Ордонии новостей не было. Друзья отрицательно покачали головами. «Хорошо, напишу туда чуть позднее», — кивнул король. «А пока пойдем к принцессе Пигге». Он понес поросенка в башню. Лилия дремала на диванчике, забавно подложив ладони под щеку и причмокивая во сне. Фей хотел было отнести ее в спальню, но побоялся разбудить так сладко спит. Поэтому просто посадил поросенка на пол и тихонько вышел. Теперь ему предстоял куда менее приятный визит. Да, Даремил совершил глупость. Да, советник хотел расшатать ситуацию в стране. Но Феодору не было все равно, что с ним станет дальше. Не было. И потом все закончилось благополучно. или жива. У Ардонии больше нет причин объявлять войну Леонсия. Народ поговорит и забудет. Но и прощать Даремила нельзя. Доверия ему больше нет. Пока опального советника заперли в его же комнатах. Оградили помещение, чтобы не смог использовать магию, выставили охрану. Феодор прошел туда. Стража поклонилась и проводила его к пленнику. Даремил -э сидел в кресле у окна и смотрел на ночное небо. Давно успело стемнеть, феи не заметил. Советник обернулся на звук чужих шагов и поднялся. «Ваше Величество!» — поклонился королю. «Добрый вечер, герцог!» — ответил Феодор. «Я пришел, чтобы принять решение о вашей дальнейшей судьбе. Охрана, оставьте нас!» «Ну, Ваше Величество!» Воспротивился был начальник караула. «Оставьте!» — рыхнул Феодор, и посторонних из комнаты как ветром сдуло. Да уж, мало кто в Леонсе решался спорить с королем. Даремил -э смотрел на Феодора устало, словно ему было все равно, какое решение тот примет. «Что молчите, ваше величество?» — спросил он, наконец. «Хочу понять, как давно вы задумали заговор, герцог Даремил», — ответил фей. «Он ведь не родился за один день, правда?» «На самом деле это было почти спонтанное решение», — Даремил пожал плечами. «Задумала я его в тот миг, когда понял, что Лили не та, за кого себя выдает». «Зачем? Я всегда относился с уважением к вашему мнению и к вам лично». — С уважением, — усмехнулся бывший советник. — Как бы не так. Я слишком поздно понял, что вы больше не нуждаетесь в моих советах, Ваше Величество. И, признаюсь, это было обидно. И кто бы правил Леонсой? — Я не собирался вас свергать. Что вы? — Даремил -э махнул рукой. — Лишь ждал бы вам несколько советов которые помогли бы утихомирить народные волнения, и вы снова нуждались бы во мне. Но я ошибся. Вам мои советы ни к чему. А королева Вильгельмина даже ради дочери не пожелала посетить Леонсу. Феодору стало жаль Даремила, но и простить он не мог. «Вы будете изгнаны», — сказал он герцогу, «и лишены титула». Не стану скрывать, за каждым вашим шагом будут следить мои люди. Пока изгнаны на пять лет, а дальше я решу». «Слишком милосердно с вашей стороны», — усмехнулся Даремил. «Не лучший выбор для правителя, ваше величество. Казните меня, и дело с концом». «Вас не за что казнить», — ответил фей. «Все ваши планы провалились в самом начале и не успели причинить существенного вреда ни мне, ни Лиле. Поэтому живите, наставник. И забудьте уже о Вильгельмине. Может, и в ваш дом заглянет счастье». Король развернулся и покинул комнату. Сначала подписал приказ о немедленном изгнании Даремила в отдаленные земли, затем сел за письмо королю ардонии. Строчки не клеились, не ладились, как ни старался. В итоге получилась краткая записка, сообщающая, что Лили в полной безопасности, и Феодор не намерен разрывать помолвку. Более того, желает поторопиться со свадьбой. А вот насчет свадьбы у короля имелись сомнения. Поэтому, отдав распоряжение по обеспечению порядка в столице, он медленно пошел к башне раздумывая, что сказать Лилии. В глубине души надеялся, что та еще спит. А будить ее он, конечно, не станет. И сложный разговор можно будет отложить на завтра. Но принцесса, хоть и зевала, уже не спала. Феодор пару мгновений понаблюдал, как она играет с поросенком, а затем вошел в комнату. «Фей?» Лилия светло улыбнулась и подвинулась, чтобы король присел рядом. Все хорошо? «Да», — ответил он, — «я подписал указ об изгнании Дарамила. Больше ты его не увидишь». Лилия украдкой вздохнула. Хотела было что-то сказать, но не стала. Вместо этого спросила. «Ты случайно не знаешь? С моими мышатами все в порядке?» «В полном», — заверил Феодор. «Мыши у фрейлин. Фрейлины ждут тебя в твоих комнатах». «Но сначала я хотел сказать тебе кое-что, Лилия, и кое о чем спросить». «Звучит таинственно», — ответила Лилия. «В бытность Вильгельмины она вела себя куда смелее». «Послушай, наверное, между нами все началось неправильно», — сказал Феодор. «Хотя так обычно и бывает у королей». Я должен был приехать с визитом в Ардонию, познакомиться с тобой, и ничего плохого не случилось бы. Как знать, может, я бы еще в Ардонии решила избавиться от жениха, рассмеялась принцесса, и фей тоже улыбнулся. Может быть, согласился он. Только я хотел сказать, что не злюсь за твой розыгрыш. Точнее, злюсь, но совсем чуть-чуть. Главное, что с тобой все в порядке. «И еще. Лили, я люблю тебя. И хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна?» Принцесса покраснела и отвела взгляд. Феодор же терпеливо ждал ответа. «Согласна», — сказала она тихо. «И я тоже очень люблю тебя, фей. Больше всего на свете». И кинулась к нему на шею. Король сначала немного опешил, а затем прижал невесту к себе и поцеловал. «Надеюсь, мы не будем затягивать со свадьбой», — сказал он. «Да, как только приедут гости из Ардонии, сразу и поженимся», — пообещала Лилия. «Тогда через две недели?» «Давай через три, чтобы наверняка». Улыбнулась его невероятная возлюбленная и потянулась за новым поцелуем. А Феодор почувствовал себя до глупого счастливым. Вот оно какое настоящее счастье.